Он устало закрыл глаза и остановился. Мистер Дедал взял кость с тарелки и отдирая мясо зубами, сказал: "До того, как его убили, вы хотите сказать?" Мистер Кейси открыл глаза, вздохнул и продолжал. "Однажды он приехал в Арклоу. Мы были на митинге, и когда митинг кончился, нам пришлось пробиваться сквозь толпу на станцию. Такого рёба и воя мне ещё никогда не приходилось слышать. Они понасиле нас на все лады. Одна старуха, пьяная старая ведьма, почему-то привязалась именно ко мне. Она приплясывала в грязи рядом со мной, визжала, и выкрикивала мне прямо в лицо гонитель смещенников: Парижская биржа, мистер Фокс, китёши. "И что же вы сделали, Джон?" спросил мистер Дадл. "Я не мешал ей визжать", сказал мистер Кейси. "Было очень холодно, и Чтобы подбодрить себя, я прошу извинить меня, мадам. Заложил за щеку порцию талламорского табаку. Ну и само собой слово я не мог сказать, потому что рот был полон табачного сока. Ну и что же, Джон? Ну так вот. Я не мешал ей Пусть орёт сколько душе угодно про Китти Оши и всё такое, пока, наконец, она не обозвала эту леди таким словом, которое я не повторю, чтобы не осквернять ни наш рождественский обед, ни ваш слух, мадам, ни свой собственный язык». Он замолчал. Мистер Дедал, подняв голову, спросил «Ну и что же вы сделали, Джон?» Что я сделал? сказал мистер Кейси. Она приблизила ко мне свою отвратительную старую рожу, и у меня был полн рот табачного сока. Я наклонился к ней и сказал: "Пфу!" Вот так. Он отвернулся в сторону и показал, как это было. "Пфу!" Прямо в глаз ей плюнул. Он прижал руку к глазу и завопил, словно от боли. — О, Иисусе Христе, Дева Мария, Иосиф! — вопила она. — Ой, я ослепла, ой, умираю! Он поперхнулся и, довязь от смеха и кашля, повторял — ослепла, совсем ослепла! Мистер Дедул громко захохотал и откинулся на спинку стула. Дядя Чарльз мотал головой из стороны в сторону. У Дентти был очень серьёзный вид, и пока они смеялись, она не переставала повторять: "Очень хорошо. Нечего сказать. Очень хорошо". Нехорошо плевать женщине в глаза.